Глава третья. Селия прошла через двери, которые распахнул слуга, и оказалась в столовой, в просторной комнате, отделанной с вызывающей роскошью. Она давно привыкла к тяжёлым занавесям, закрывавшим окна, длинному столу овальной формы, стенам, прикрытым дубовыми панелями, и пейзажем в блестящих рамах, изображавших небо и жёлтую луну. Поклонившись гостям и хозяину дома, Селия прошла к своему месту за столом. Слуга отодвинул для неё тяжёлый стул и, Девушка поблагодарила его улыбкой. Доброе утро, Селия, нарушил тишину голос Лауда, правителя города и главы клана. Благодарю, что присоединилась к нам. Доброе утро, как можно не принуждён, не ответила девушка. Внутри у неё всё кипело от возмущения после слов Регейда, но вспомнив о том, что она не просто гостья, а ещё и представительница своего клана, Селия постаралась успокоиться. Это ненадолго, подумала она. Как только завтрак закончится, я вернусь к себе в комнату. Тем не менее, ей потребовались все силы, чтобы не побледнеть, когда дверь открылась и появился Регейда. Он едва заметно прихрамывал. Бросив на Селию яростный взгляд, он опустился на стул рядом с отцом. Ты опоздал? обранёл Лаут, разворачивая салфетку. Прости, отец, Регейда смахнул с албадлинную чёлку. Появилось срочное дело. А почему хромаешь? От узгляда правителя ничего не могло укрыться. Ригейда ответил что-то про кобылу, которую объезжал. Селея сжала зубы, стараясь не жестом, не словом не выдать своего негодования. Чтобы отвлечься, она окинула взглядом гостей и хозяина дома. По обе стороны от неё сидели мужчины в роскошной не подходящей для завтрака одежде. Маленькие, полные с невыразительными лицами и бледной кожей, они были очень похожи. Селея знала их как советников Лауда. Сам хозяин дома оказался на их фоне великаном, крепкий, загорелый до черноты. с яркими чёрными глазами и упрямым подбородком. Те же черты лица он передал и своему наследнику. Скользнув взглядом по Регей, досматривавшего её с какой-то глумливой усмешкой, девушка отвернулась. Ей уж лучше смотреть на женщину, сидящую напротив неё. Сели до этого ни разу с ней не встречалась. Само появление женщины за столом правителя было необычным. В клане Жёлтой Луны слабые полни особенно ценили. Единственной задачей женщин являлось рождение сыновей. но ни к их советам, ни к их желаниям мужчины не прислушивались. И вдруг какая-то незнакомка во дворце правителя. Селия с любопытством взглянула на неё. Среднего роста, настолько худая, что одежда на ней висела, с длинными седыми волосами, заплетёнными в две косы. Эта женщина нигде не осталась бы незамеченной. Судя по золотой диадеме, венчавшей её лоб, нескольким золотым цепочкам и перстням, унизавшим пальцы, она занимала высокое положение. «Кто она?» – гадала Селия, взяв чашку чая и мягкую булочку. «Родственница правителя? Наследница знатного рода? И почему я ни разу её не видела?» Почувствовав внимание Селии, женщина подняла голову и дружески улыбнулась. «Селия, не так ли? Меня зовут Айра. Я предсказательница, целительница. Одним словом, та, что слышит голос жёлтой луны». Девушка почувствовала, как к её щекам прилила кровь. как неловко не признать второго по значимости человека после правителя. Ведь и в клане Белой Луны была женщина, служившая той, что слышит голос. «Прошу прощения, госпожа Айра». Начала она, но предсказательница остановила её взмахом руки. «Не нужно извиняться. Я редко появляюсь в городе. Предпочитаю проводить время вдали от людей, наедине со звёздами и луной. Но мне бы хотелось пообщаться с человеком из другого клана. Кстати, твоя заколка...» «Довольно смелы для юной особы, не правда ли, господа?» «Или в клане Белой Луны все девушки такие?» Селия провела рукой по волосам, словно пытаясь скрыть заколку в виде белого полумесяца. Но было уже поздно. Ригейда, а вслед за ним и советники правителя, покраснели от гнева. Только сам Лаут остался спокойным. Равнодушно пожав плечами, он сказал, «Это всего лишь украшение, только прошу тебя, Селия, не носить его вне этого дома». К сожалению, в нашем клане не все люди добрые и понимающие. Так же, как и в клане Белой Луны. Советники переглянулись, но перечить правителю не посмели. Но Регейда вмешался. Ну, отец, разве вам не кажется, что Селия? Разве я разрешал тебе говорить? Сурово оборвал его правитель. Госпожа Селия наша почётная гостья, и может поступать так, как ей хочется. Девушка слегка поклонилась в знак благодарности. Она уже жалела, что нацепила заколку. Интуиция подсказывала ей, что Ригейда не простит ей этого унижения. Она поставила чашку на блюдечко, собираясь попросить разрешения удалиться. Всё равно она не сможет проглотить ни крошки. И вдруг почувствовала спиной чей-то пристальный взгляд. Медленно обернувшись, Селия заметила среди слуг незнакомую девушку. Высокая, смуглая, с ярким румянцем на щеках и толстыми чёрными косами, переплетёнными лентами. Хана восхищала какой-то редкой и необычной красотой. Даже платье из грубой серой ткани и полевые цветы в волосах вместо украшений не могли испортить впечатление. Селия подумала, что сегодня день новых знакомств. Сначала предсказательница Айра, затем эта очень симпатичная девушка. Она дружески улыбнулась ей и кивнула. Но в отличие от других слуг, которые сочли бы за милость улыбку гостьи правителя, девушка не пошевелилась. она даже шагнула назад, скрывшись за спиной полной служанки. Странно, удивилась Селия. Как будто я чем-то обидела её, но мы даже не знакомы. Чуть слышно вздохнув, Селия поднялась и, спросив разрешения хозяина дома, покинула столовую. Спустя несколько минут она забыла и о Региде, проводившем её мрачным взглядом, и о предсказательнице, и о странной служанке. Скоро всё закончится, думала она. Ещё каких-нибудь 2 месяца, и я навсегда покину клан Жёлтой Луны.